Глава вторая. Наверное, она изменилась в лице, потому что оба мужчины посмотрели на нее с явной тревогой. Марк, похоже, ее реакцию принял за неприязнь к нему. Чуть улыбнулся и поспешно отвел глаза. «Пойдемте. Марин, ты тоже». Она схватила блокнот, сделает вид, что занята пометками и избежит зрительного контакта с Гвоздовским. Нужно было предложить гостю кофе или другие напитки, но Марина, думая о кошмарном предсказании, об этом позабыла. Макс покосился на нее, сразу занявшую свободный стул и отодвинувшуюся в уголок, и сам спросил, что желает гость, но Марк от всего отказался. С Мариной Гвоздовский-младший тоже старался не встречаться взглядом. Может, думал о том дне, когда открылось его настоящее имя. Марина же не могла избавиться от увиденной два дня назад картины. Наташа в открытом заснеженном поле, испуганно озирается по сторонам, зовет Марка по имени, а потом... «Мариш!» — тихо окликнул Макс. «Да», — пробормотала она и постаралась сделать заинтересованный вид. Сестре она, конечно, о визите Марка не расскажет. Наташа, увлечена написанием романа, согласилась сходить со своим сокурсником в кино. Нечего в лишний раз напоминать ей о Гвоздовском. «С моей хорошей знакомой случилось нечто страшное», — начал Марк. Зоя — веселая и общительная девушка. Была. Сейчас же она замкнулась в себе, молчит, сидит, уставившись в одну точку в своей комнате. Иногда по ночам со слов родителей кричит, бьется о стены, словно пытается найти выход. Что-то ее пугает. Но о своих страхах она не рассказывает. Зоей занимаются лучшие врачи, но пока без результатов. «А мы тут при чем? вяло подумала Марина и принялась заштриховывать квадратики в блокноте. «Марк! Ма!» — снова услышала она голос сестры из своего видения и на мгновение зажмурилась, чтобы прогнать жуткую картину. Наташа, насмерть перепуганная, бежит по заснеженному полю к лесу, а потом на нее наваливается что-то громадное и темное. Раздается истошный вопль, который обрывается резко, словно отсеченный ножом. «Родители Зои готовы отдать любые деньги за то, чтобы их дочь стала прежней», — закончил Гвоздовский. «Марк, думаю, это не в нашей компетенции», — осторожно начал Макс, но гость его перебил. «Подождите, главное я не сказал. Все это началось после поездки Зои с подругами на ретрит». Отдых в уединенном месте с медитациями и аскезами. Сейчас это довольно популярно. Зоя не раз ездила с подругами в такие места, но потом случилось все это». Марк набрал воздуха и на выдохе скороговоркой произнес. «Одна из девушек, популярный блогер, в той поездке погибла. Об этом писали. Другая девушка, известная модель, пропала, и ее до сих пор не нашли. Зоя вернулась одна». Поначалу казалось нормальным, что она впала в депрессию, потеряла сразу двух подруг, но вскоре стало ясно, что ее психическое состояние гораздо серьезнее. «Марк, вы снова говорите о психическом состоянии вашей знакомой. Боюсь, тут мы не можем помочь», — аккуратно заметил Макс, и Марина слегка улыбнулась. «Может, этот случай действительно его не заинтересовал», А может, он пытался в угоду любимой девушке отказаться от сотрудничества с Гвоздовским-младшим. «Этот коуч набирает новую группу», — резко заметил Марк, вытаскивая телефон. «Запись почти закрыта. Обычно места заканчиваются еще до того, как набор объявляется открытым и составляются списки ожиданий, а последнее место разыгрывается. Как бы ни случилось новой трагедии. Почему вы так уверены, что должно еще что-то произойти?» «Зоя», — сказал Марк, отыскивая что-то в телефоне. «Позавчера она расписала стены своей комнаты вот этим». Макс взял протянутый смартфон и вслух зачитал. «Они следующие». Он вскинул темные брови и спросил. «Чем она размалевала стены? Выглядит как...» «Да, это кровь, её собственная и...» Марк споткнулся на фразе, поморщился и выдавил. В комнате нашли тушку убитого голубя. Видимо, птица залетела в форточку. Зоя ее поймала и свернула шею. А себе она прокусила до крови руку. «Жесть какая!» — пробормотал Макс и покосился на Марину. «Если решите взять это дело, я состыкую вас с семьёй моей подруги. Обещаю, заплатят очень хорошо». Уже деловым тоном завершил Марк, будто это он был тут начальник вытащил из кармана визитку и положил ее на стол. Макс посмотрел на белый прямоугольник и нарочито веселым тоном спросил. «Скажите, Марк, это Станислав Родионович вас снова подослал? Я с ним встречался этим утром и... Нет, сейчас я здесь по собственной инициативе. Даже предпочитаю, чтобы папа не знал о моем приезде». Гвоздовский обаятельно улыбнулся. «Иначе достанет меня вопросами». «Ясно». Макс поднялся, чтобы проводить гостя. Марина тоже встала, но растерянно замерла возле стула. «Выйти в коридор или остаться?» Гвоздовский накинул пальто и, оглянувшись, не удержался от вопроса. «Как Наташа?» «Хорошо», — лучезарно заулыбалась Марина. «На каникулах. Встречается со своим сокурсником. Парень нашего круга». «Я рад за нее. отрывисто произнес Марк, кивнул и вышел. А Марина снова опустилась на стул, изжала сжала дрожавшие колени пальцами. Она сделала все возможное, чтобы отвести от сестры беду. Но какие еще подножки заготовила судьба? Спорить с той — все равно, что пытаться обыграть опытного наперсточника. Марина может попросить Макса не иметь дел с Гвоздовским-младшим, надавить, хоть эмоциональный шантаж был не в ее духе. Только вряд ли это поможет, лишь испортятся отношения с любимым человеком. Макс вернулся в кабинет и присел на край стола. Провел пятерней по черным волосам и решительно произнес. «Мариш, я догадываюсь, что ты хочешь сказать. У меня вообще нет слов, Макс», — усмехнулась она и делано напожала плечами. Впрочем, кого она пытается обмануть? «Я могу отказать Марку под любым предлогом, но если ему и Наташе суждено пересечься, они встретятся где угодно, даже в метро». «Пусть сын олигарха туда и не спускается». «Да-да», — согласилась Марина, хоть в качестве протеста ей захотелось кричать. «Запретить Марку приезжать к нам я тоже не могу. В агентстве работает его сестра. Похоже, и отец и брат пытаются возобновить с ней родственные отношения». «Макс, я не собираюсь усложнять и без того непростую ситуацию», — перебила Марина, потому что от его слов становилось еще невыносимей. Умом она соглашалась с ним, но внутри все сжималось от ужаса. «Ставить тебе ультиматумы не буду. Понимаю, что бесполезно вмешиваться в надежде все изменить». Ее голос предательски дрогнул. Марина опустила взгляд, хоть ее глаза и оставались сухими. Тревога, которая глодала ее после видения, выяла все эмоции. Ненадолго поднявшаяся внутри буря внезапно сменилась глухой обреченностью. «Марин, Макс соскользнул со стола и, мягко взяв ее за запястье, заставил подняться. Когда она прильнула к нему, он обнял ее здоровой рукой и поцеловал в затылок. «Помнишь, я сказал, что мы не дадим твою сестру в обиду? Что мы — команда, и тебя мы тоже не оставим? Думаешь, я взял шамана на работу только для того, чтобы он устраивал нам внезапные обеды с приглашенными официантами и травил дымом?» Марина невольно улыбнулась в плечо Максу. «Арсений собирается изучать твои способности и как-то их перенаправлять в другое русло». Марина мягко высвободилась из объятий и снова опустилась на стол. Глядя на Макса сверху вниз, она с горечью напомнила. Его бабушка была сильной целительницей, но и она вынуждена скрывала дар предчувствовать смерти. «Макс, ты серьезно веришь, что мы можем что-то изменить?» «Верю». Без заминки ответил он. Бабушка Арсения жила в других условиях. Ты же не одна. Шаман говорил о предстоящей трансформации. А куда та заведет, никому известно. Но из всего, что он сказал, я уяснил важное. Нельзя не отрицать изменения, иначе сопротивление породит еще большие проблемы, не отвергать свой дар. Иногда уже его принятие значительно упрощает задачу. Макс замолчал, но Марине показалось, что он не договорил, и будто все сказанное относилось и к нему. «В конце концов, можно предупредить Наташу, что ей угрожает опасность», с улыбкой добавил Макс. «Выдадим за предсказание шамана, мол, отношения с Марком могут привести к беде». «Предупредить-то можно, но когда Наташа меня слушала?» «Меня и Арсения послушает», усмехнулся Макс, посмотрел время в телефоне и спросил. «Сходим на перерыв сейчас или дождемся приезда остальных?» «Лучше сейчас», — вздохнула Марина, поняв, что ей нужна пауза, чтобы вновь настроиться на работу. «Тогда приглашаю в кафе». «Я принесла нам обед, Макс», — покачала головой Марина. «Знала, что к Гвоздовскому-старшему ты не поедешь с коробками для ланча и бутербродами. К тому же...» — она красноречиво покосилась на его недействующую руку. «Разоришься питаться только в кафе». «У меня готовой едой холодильник забит на месяц вперед, засмеялся Макс. «Мама расстаралась, решила, будто я ничего не смогу сам приготовить». «Это, конечно, не так». Марина достала из холодильника контейнер с мясной запеканкой и завернутый в фольгу кусок сладкого пирога. Макс одобрительно кивнул, и пока она разогревала в микроволновке обед, накрыл на стол. «Выставка, мюзикл, балет, стендап, музей или гастрономический тур?» — спросил он чуть позже, пролистывая что-то в телефоне. Марина, достававшая с полки тарелки, оглянулась. «Составляю план нам на выходные», — пояснил Макс. Еще есть квесты. Какой тебе больше нравится? Охота на призраков, ведьминский шабаш или сражение зомби?» «Квестов нам и в будни хватает, Макс». «Хм, точно. А как тебе вариант завалиться завтрашней субботы по понедельник ко мне, заказать пиццу и крутить сериалы?» «До сериалов дело не дойдет», — лукаво улыбнулась она, и Макс ухмыльнулся. «Ты права, но такой вариант мне нравится еще больше». Марина поставила перед ним тарелку с горячей запеканкой и присела рядом. «Вот этот мюзикл мне давно хотелось посмотреть», — сказала она, заглянув в его телефон. Значит, мюзикл. Завтра, а потом где-нибудь поужинаем, отметим с опозданием мою днюху, которую я проспал. Свой день рождения Макс провел в больнице. Накануне мы сделали операцию, и почти весь следующий день он, находясь под действием сильных анальгетиков, дремал: Столик закажу попозже. Есть у меня одно место на примете. Я, конечно, не такой креативный, как шаман, и звонючего дыма в балахоне не появлюсь. Предпочитаю классику. «Мюзикл? Ресторан?» «Не знаю, как увязывается классика с твоей любовью к мотоциклам, кладбищем кладбищам и с задушевными беседами с призраками», — подколола Марина. «Хотя в качестве места для свидания я скорее дам предпочтение кинотеатру или парку, чем фамильному склепу». Аня передвигалась по небольшой кухне с грациозностью Лани, и Максу только оставалось любоваться, какой плавной и изящной стала его двоюродная сестра. В детстве и подростковом периоде Аня была сама неловкость. Вечно что-то роняла, задевала, била, ударялась об углы, спотыкалась и падала. Сестра рано и стремительно пошла в рост, вытянулась и долгое время страдала от своей нескладности. Но в гадком утенке, каким она тогда была, один из агентов модельного агентства рассмотрел будущую королеву подиумов, и карьера Ани пошла в гору. Сестра сейчас возвращалась с очередных съемок. В Москве оказалась проездом и решила задержаться на пару-тройку дней, чтобы повидаться с родными. Остановилась Аня у родителей Макса, но он не смог накануне приехать на семейный ужин, поэтому позвал сестру к себе сегодня. Новостей у Ани был целый ворох. Ее пригласили сниматься в еще один сериал. Но главное, через полгода она выходила замуж за своего итальяно-испанского жениха. «Свадьба летом», — с энтузиазмом рассказывала сестра, кроша в салатницу помидор. «В Испании мы просто распишемся, а банкет устроим в Питере. Потом поедем в Италию и отметим уже с друзьями и родителями Эдуардо». «У вас прям свадебный тур намечается», — засмеялся Макс и подал Ане бутылку с маслом. «Ага. Проверь картошку. Мне кажется, она уже сварилась». Макс вытащил из ящика нож, потыкал картофель в кастрюльке и выключил газ. Сестра выставила на стол салатницу и принялась выкладывать из банки в пиалу консервированные баклажаны. Я очень за тебя рад, Ань! Вернулся к разговору о свадьбе Макс, но, увидев, что сестра бухнула в пиалу сразу половину банки, воскликнул: Куда ты столько я один не съем? Почему один? Невозмутимо спросила Аня и облизала ложку. Мм, как вкусно! За огонек от тети я готова душу продать. Что ты так на меня смотришь? Не на диете я, не на диете. Съемки закончились, до следующих еще есть время, так что хоть нормально поем. Аня засмеялась и кивнула на холодильник. Вытащи буженину и где у тебя толкушка для пюре? Макс подал ей все, что она попросила, а потом еще и молоко со сливочным маслом. Этот уютный вечер возвращал в те счастливые моменты, когда они три брата и сестра наконец-то встречались. На новогодние каникулы Макса нередко отправляли в Питер к родне, а на долгие летние уже питерцы приезжали в столицу. И тогда их неизменную четверку отец отвозил на служебной машине на дачу за город. Вспоминает ли сейчас Аня все их проделки? Бег на перегонки по садовым дорожкам, купание в речке, ночные разговоры в беседке. «Жаль, что твоя девушка не смогла к нам присоединиться», — вклинился в его мысли голос сестры. «Думаю, мы бы отлично поладили». Марина сегодня с подругой. Они давно не виделись и наконец-то смогли встретиться. С одной стороны, Макс жалел, что у Марины на этот вечер были другие планы. С другой, с сестрой он виделся теперь редко. Поболтать с Аней обо всем ему тоже очень хотелось. «Я рада, что у тебя на личном тоже все в порядке». Сестра разложила по тарелкам пюре, нарезанную тонкими ломтиками буженину, и выставила все на стол. Пироги сейчас будешь или потом? В гости она пришла не с пустыми руками, а с целым пакетом домашних пирожков, которые напекла днем с мамой Макса, двумя банками с зимними салатами и куском буженины. Видимо, мама посчитала, что ее сын за два дня успел уничтожить неистребимые запасы домашней еды, которыми она щедро заполнила его холодильник. Потом... Только не забудь про них, тетя, все сокрушалось, что ты голодаешь. «Угу, голодаю», — с сарказмом отозвался Макс. «Ты видела мой холодильник? Это ты еще морозильник не открывала. Мама отчего-то решила, что я не в состоянии сварить себе пельмени, макароны или пожарить стейк». «Ну, ее тоже можно понять. Она переживает из-за твоей травмы, волнуется, как ты справляешься». «Вполне нормально справляюсь. Как видишь, и приготовить могу, и дом в свинарник не превратил». «Я просто сломал руку, Ань, и все. поскользнулся и неудачно упал». Сестре он решил озвучить ту же версию, что и Елене Васильевне. Правда, породила бы куда больше вопросов, чем ответов. «Ага, поскользнулся», — криво усмехнулась Аня и покачала головой. «Как не умел врать, так и не научился». «А что не так?» — опешил Макс. «Ладно, это твой папа проговорился, что в тебя стреляли». «Мы вчера засидели с твоими родителями до полуночи, пили чай, обо всем разговаривали, в том числе и о тебе». «И о чем же?» — настороженно поинтересовался Макс. «О том, что ты открыл собственное детективное агентство». Макс чуть не подавился пюре, бросил на тарелку вилку и поспешно отпил из стакана воды. Папа до недавнего времени не подозревал, чем на самом деле занимается его сын. А даре медиума у Макса, помимо коллег, из близких знали только мама и друг Миша. Отцу, привыкшему к тому, что жизнь идет по простым и понятным правилам, принимать такой талант сына было бы непросто. Поэтому Макс говорил, что занимается финансовыми вопросами в небольшой фирме. «Твой папа с такой гордостью рассказывал о тебе», обронила Аня с блестевшими от восторга глазами, и Макс все же поперхнулся водой. Он считал, что разочаровал отца тем, что отказался от карьеры военного, хоть вуз, который закончил, считался престижным. «Дядя сказал, что у вас было сложное дело, вы выследили опасного преступника, но тебя при его поимке ранили. Дядя предупредил, что это все — строжайший секрет на уровне государственной тайны». Понизив голос, проговорила Аня и с силой треснула закашлившегося Макса по спине. «Ну, примерно так и есть», — уклончиво согласился он, когда смог перевести дух. Видимо, папа все сложное и непонятное разложил на простые схемы и придумал для себя такую реальность. А может, на самом деле принял то, чем занимается его сын. Пока Макс находился в операционной, с его родителями поговорил Гвоздовский-старший. Станислав Родионович наверняка не стал ничего придумывать и рассказал о случившемся как есть. Вот уж кого не удивляют необычные способности обычных на первый взгляд людей. «Я никому не проговорюсь, не переживай», — успокоила Аня. «Но это офигительно. Мой брат — детектив». «Не офигительнее, чем сестра, знаменитая модель», — парировал Макс. Какое-то время они ужинали молча. Аня, видимо, прикидывала, какими еще секретными делами занимается ее брат, Макс же снова чего-то думал о гвоздовском старшем. Тот все же втерся, вплелся в их жизнь и не вырвать, как сорняк. Познакомился и с родителями Марины, и с его собственными. Макс опасался, что Гвоздовский возьмет все под контроль и ошибся, потому что они уже давно находились под колпаком у Станислава Родионовича. Макс! вывела его из задумчивости Аня, «А вы поисками исчезнувших людей занимаетесь?» «Ну, было дело», — настороженно ответил он. «А что?» «У меня одна подруга пропала. Виделись мы нечасто. Я живу в Питере, она в Москве. Но когда обе работали в Милане, делили комнату. Мира классная девчонка». «Кто?» — без всякого интереса спросил Макс. «Мира, Мирослава. Она пропала еще осенью, когда с двумя подругами поехала на избинг». «Куда?» — изумился Макс, подумав, что ослышался. «Избинг. Это сейчас модный вид ретрита. Погугли». Макс хмыкнул, набрал в поисковике слово «избинг» и бегло пробежался взглядом по заметкам. «Это сельский туризм, который набирает популярность. Отдых на природе в домиках, стилизованных под русские избы», не выдержала его молчание Аня. «Есть отдых со всеми удобствами, по типу «все включено». Дома напичканы всевозможной техникой, а бывает и аутентичный отдых в отреставрированных настоящих избах с минимумом современных удобств, зато максимально приближённый к жизни наших предков. Синокос, выпас скотины, рубка дров, сбор ягод и грибов. Макс все это выслушал и усмехнулся, глядя на экран телефона. А вот и первые пострадавшие от полного соединения с природой. Какой-то бедняга наелся на таком ретрите мухоморов и отравился. Это, так понимаю, разновидность избинга — мухоморинг. А если во время сбора ягод нападут волки, то получится сожратинг. Макс, я серьезно. И я серьезно. Судя по расценкам, такой отдых недёшев, а в некоторых местах отключение от цивилизации себе могут позволить только очень богатые люди. Неужели какая-нибудь дочь олигарха или светская львица станут доить коров, носить воду в ведрах на коромысле, убирать в хлеву и стирать в речке? Если все правильно завернуть и подать, как, например, экологический и модный отдых, полное отсоединение от городской суеты, то люди будут записываться в очередь. Все дело в верном маркетинге, Макс. Вуаля, и светская львица уже с удовольствием чистит свинарник. Он недоверчиво покосился на сестру, думая, что та шутит. Но нет, лицо Ани оставалось серьезным и даже немного взволнованным. Максу уже сложно было представить какую-нибудь избалованную девицу, которая не держала в на маникюренных пальчиках ничего тяжелее пилочки с коромыслом на плече. Да, с одной дочкой олигарха он водил тесное знакомство, но и Люсинда была совсем другой. «Так что случилось с твоей подругой?» Спросил он скорее из вежливости. Аня смотрела на него с таким видом, будто не знала, стоит ли продолжать. Похоже, он перегнул палку, дав волю неуместному здесь сарказму. Исчезла. Случай вышел довольно громкий. Не только пропала узнаваемая модель, но и погибла популярная блогерша. А третья девушка, светская львица, амбассадор, перестала появляться на публике. О ней вообще нет новостей. Хоть раньше она не сходила с таблоидов». «Погоди, как их зовут?» — насторожился Макс. История напомнила ему ту, что днем рассказал Марк Гвоздовский. Аня набрала воздуха и выпалила. «Мою подругу зовут Мирослава Залецкая. На самом деле фамилия Кукушкина, но Мира сменила ее на более благозвучную. Она из очень простой семьи, всего добилась сама». «Содержала маму и несовершеннолетнего брата-инвалида. Даже не знаю, как сейчас ее семья». «Вы же подруги», — вскинул брови Макс, открывая фотографии красавицы-модели Мирославы. По типажу Мира была противоположностью Ане, голубоглазая блондинка со вздернутым носиком. «Скорее приятельницы. Я знакома с ее семьей только заочно, по рассказам. О пропаже Миры узнала из новостей». Пыталась разыскать телефон ее мамы, но безуспешно. Ань, понимаешь, чтобы взяться за это дело, нужно заключить договор с заказчиком, мягко сказал Макс. Да, поняла, сокрушенно вздохнула она. Это я загрузила тебя, не подумав. К тому же, вряд ли семья Миры потянет оплату всех расходов. Да и Мира пропала несколько месяцев назад. Ее, может, уже нет вжи, как звали других подруг. Перебил Макс, кликая на очередную ссылку в новостях, ведущую в блог погибшей во время отдыха некой блогерши Полины Скалкиной. С последней опубликованной фотографии смотрела девушка с азиатским скуластым лицом, одетая в льняное платье с вышивкой. «У меня ожидается крутой отдых, потом все расскажу». Гвоздовский не назвал имена других девушек, но Макс почти уверился в том, что это была одна и та же история. Полина Скалкина и Зоя Уланова. «Есть!» — тихо пробормотал Макс, закрыл блок и отложил телефон. Возможно, он сбил с толку сестру и своим молчанием, и тем, что вернулся к еде. Но на самом деле он все обдумывал. Дневная история получила неожиданное продолжение. «Макс!» — в полголоса позвала Аня, будто боялась нарушить повисшую в кухне тишину. «А если я выступлю заказчиком? У меня есть возможность оплатить и ваши услуги, и расходы. Понимаешь, Мира пару раз крупно меня выручила. Однажды я даже рыдала на ее плече, когда...» «Погоди, Ань», — оборвал он. Рисковато, но для принятия решения хотелось тишины. Это дело вполне могло быть не по их профилю, к тому же связываться с Гвоздовскими не хотелось. В первую очередь из-за Люсинды и Марины. Но Макс сам же недавно установил в агентстве требование разделять личное и работу. «Когда у тебя поезд?» — спросил он, поняв, что тишина и правда затянулась. Аня оживилась, посмотрела на него с такой надеждой, что он устыдился. «Завтра рано утром. Дядя отвезет меня на вокзал». «Давай сделаем так. Ты вернешься домой, и на этих выходных мы созвонимся». «Это значит, что ты берешься за дело?» «Это пока ничего не значит, Ань», — засмеялся он. «Не торопи». «Хорошо», — согласилась она, но при этом улыбнулась с плохо скрываемой радостью. Они засиделись, разговаривая уже на другие темы, почти до полуночи. Макс проводил сестру, поднялся вместе с ней к своим родителям, но задерживаться не стал. Мама попыталась высучить ему с собой еще остатки рагу и банку квашеной капусты, но Макс поспешно ретировался. Возвращаясь по пустым улицам под мерно падающим снегом, он принял окончательное решение. Несмотря на поздний час, Макс еще какое-то время провел за компьютером, читая все новости, связанные с пропажей модели и гибелью блогерши. На столе рядом лежали две визитки, которые ему навязали днем Гвоздовские. Но все звонки пришлось отложить до утра.